Глава одиннадцатая. Бесподдержная жизнь Василиса натурально страдала. Так ей о себе думалось. Ну а что? Скажите, это не страдание? Еще какое? Только-только Вася нашла человека, которому могла доверять, который ее защищал, понимал, а главное это точно знал, как надо поступать и нати вам. Не может ей позвонить. Это же самое трудное — знать, как нужно действовать, вести себя, воспринимать окружающих. Васе всегда было очень сложно это понять. Сложно, пока она не встретила Тому. Сразу в голове прояснилось, исчезли теснящиеся и путающиеся там мысли, стало чисто, словно выметено, и даже как-то пустовато и гулко от этого желанного и такого несложного простора. «Расширение горизонтов личности», — авторитетно говорила Тома, «Ты убираешь из своей жизни все лишнее. Лишних людей, лишние переживания, лишние раздумья. Это такая уборка сознания». Васька так привыкла к тому, что с любым вопросом нужно звонить Томе, а она-то уж точно объяснит, как нужно делать, что сейчас, оказавшись без связи со своим коучем, попросту растерялась. Нет, сначала она пыталась найти Тому, мучительно вспоминала ее номер, не вспомнила, разумеется. Видела-то его только один раз, когда вбивала в смартфонную память. Попыталась отыскать через соцсети, но тоже не смогла. Туда она заходила через смартфон. Пароли были вбиты и сохранены в его памяти. Нет, был, конечно, еще листок, на котором были записаны пароли. Но лежал он дома в одном секретном месте. «Надо маме позвонить. Маринка же мне номера родителей сбросила», — планировала Вася. «Позвоню, скажу, где листик, и попрошу, чтобы она мне все продиктовала». «Ой, но тогда она пароли мои будет знать». До знакомства с Томой Василиси и в голову бы не пришло, что это как-то плохо. Но теперь... Теперь она старательно скрывала все свои пароли, постоянно их меняла по совету коуча, поэтому и наизусть не помнила. «Ну как ты не понимаешь? Родители всегда лезут в контакты и личные сети детей. Это же тоже вид насилия!» — сопломбом вещала Тома. «Но мои никогда не лезли». Поначалу удивлялась Вася. «Да ты просто не замечаешь!» Уверенно парировала Тома. «Так не бывает! Все лезут! Меняй пароли и прячь их!» Вася послушно меняла пароли, исполнительно прятала в тайнике листок с ними и постоянно присматривалась, а не изменилось ли поведение родителей, не ищут ли они ее тайник, не пытаются ли взломать соцсети. Родители вели себя как обычно, что означало только одно — Они притворяются. И как в таких условиях выдать все пароли и явки? Никак. Тогда Вася решила было вернуться обратно в Питер. А что? Тут ехать-то всего ничего. Но утраченный смартфон покоя не давал. Он же найдется. А если ее Васи тут не будет, то ее драгоценный гаджет будет во власти тетки, а она с дуру не установила пароль на сам смартфон. Нет, он там был. Но она так устала от его постоянного ввода, что удалила его, решила установить вход по отпечатку пальца, да как-то запамятовала. Все равно никогда и нигде без присмотра его не оставляла. И получается, тетка увидит все мои контакты и переписку с Томой? Не, надо пока остаться и найти его. Вот Вася и искала, страдала без всеобъемлющей поддержки своей Томочки, переживала из-за потери гаджета и искала его изо всех сил а тут еще эти, теткины паразиты. Она быстро сообразила, что Тёмочке бояться не надо, зато все остальные были сущим караулом. Фуфик реагировал на каждое ее движение заливистым лаем. Коты следили, а вредная кошка просто ходила неотвязным хвостом, мрачно сверкая ледяными синими глазами и явно выжидала, чтобы сделать еще какую-то пакость. «Ты куда мой смартфон дела, а, поганка?» прошипела Фиони Вася, воспользовавшись тем, что тетка ушла с собаками гулять. «Куда надо, туда и дело», — фыркнула Фиона. «И еще чего-нибудь дену, как только ты отвернешься». «Тебе чего, Марина сказала? Двери закрывай и чемодан свой тоже запертым держи. А ты что?» «Распахнула его на всю комнату. И как приличные кошки удержаться?» Прав, Мёльна? «Никак». Вася мявлик не разумела. Вот и решила, что кошка создание глупое. А что смотрит так пристально, так это ей кажется. Казалось ей так ровно до того момента, пока она не обнаружила, что чемодан перекопан снизу доверху, и из него в неизвестном направлении исчезла одна сережка, браслетик, наушники и паспорт. Впрочем, кошка тоже исчезла из поля зрения Васьки и насмешливо наблюдала за ее рыданиями и метаниями из своего абсолютно тайного места. Рыдание Васьки, абсолютно потерявшейся в жизни без и смартфона, паспорта и сережки с наушниками, Марина, возвращающаяся с прогулки, услышала, как только лифт довез ее до нужного этажа. «Как вопит! Как вопит! Прямо закачаться можно? Фуфик можно, но не нужно. Мы же не девицы, утратившие коучи подпорку. Мы существа с самоуважением и уверенностью в себе, так что идем, супротив визга, уверенно и давим панику на корню». Марина успешно подавила не только панику, но и саму Васю. Морально. «Чего ты вопишь? В ЗАГС опаздываешь?» «Нет! Какой ЗАГС?» «Московский, разумеется. Ты ж в Москве находишься». «Нет? Не собиралась туда? А может, тогда в аэропорт?» «Опять нет? Так какого ж зеленого крокодила ты так завываешь? Найдем мы твой паспорт. Во, видишь, браслетик уже нашли. Фионочка с ним идет. Ты ж моя ласточка. Принесла звенелку?» «Вот, Вась, твой браслет и сережка. Она за браслет зацепилась». «Воровка у тебя, кошка! И это ты винов...» «Ротовое отверстие закрой!» — нежно улыбнулась ей Марина. «Еще раз это слово скажешь, я, чтобы не быть облыжно обвиненной, действительно что-то сделаю этакое. Поняла?» Васин рот не просто закрылся. Нет. Он захлопнулся. «Вот оно! Насилие! Вот оно! Надо противостоять, возмущаться!» Только вот от невелички Марины повеяло такой диковатой властностью, что внушенные и принципы как-то подались назад, слегка скукожились, местами примялись, подогнули принципиальные хвосты поближе к мягкому и уязвимому подбрюшью и замерли. А вось пронесет, а вось пройдет мимо вот это такое явно угрожающее, по-настоящему страшное. Марина это за собой знала. Могла она и более серьезного противника остановить, ничего такого вроде как и не делая. То ли занятия борьбой помогли, то ли общение с крупными, очень крупными, а подчас и чрезвычайно грозными собаками, точно сказать не мог бы никто, но получалось у нее весьма эффектно. Прямо-таки физически ощущалась волна гневной уверенности властного приказа нападающему «назад, если хочешь остаться цел!» «Назад и замри!» Вот и Васька замерла, как суслик у норы. Только глазами хлопала. «Значит так. Тебе сказано было дверь в комнату закрывать?» «Сказано!» — пискнула Вася. «Сказано было вещи не раскидывать?» «Да!» — Вася отступила назад. «А ты что? Открыла, раскидала и так бросила? Так чего же ты хочешь? Они?» — кивок на кошек и собак. «Про твои психологические выверты и знать не знают, и знать не желают. У них все просто». Есть правила поведения, принятые в этом доме, и они им следуют. Не нравится что-то гостю, тебя никто не держит. «Да я же не могу уехать без паспорта и смартфона!» — начала была Вася. «А это твои проблемы. Я тебя заставляла вещи раскидывать? Нет? Я тебя предупреждала? Да? Нет. Да», — послушно отвечала Вася. «Вот именно. И да, учти». Все твои убеждения про твои права по отношению к окружающим и обязанности окружающих по отношению к тебе и яйца, выеденного, не стоит в реальном мире. Но, Марина, ты что? Ты просто не понимаешь. Так весь мир живет. Можешь объяснить это окружающему тебя миру, великодушно разрешила Марина, которому вообще-то на тебя наплевать и на твои права быть центром Вселенной тоже. Ты скажи еще, что у меня вообще никаких прав нет, заверещала крайне возмущенная Вася. «Есть, конечно. В Конституции прописаны. И да, они тоже не безграничны, а заканчиваются там, где начинаются права другого человека». «Поняла?» — рыкнула Марина. Вася бессвязно начала что-то высказывать, но оглушительно затявкал возмущенный Фуфик. Гулка как в бочку рявкнул Тёма, И слова, такие звучные, важные, многозначительные в исполнении томы слова, накрепко заученные Васей, стали горкой пустых звуков, ничего не стоящих, ничего особо не означающих. В самом-то деле можно хоть до морковки на заговенье рассказывать псу, защищающему свою хозяйку, о том, что его лай это насилие над тобой. Но если ему это безразлично, что ты с этим поделаешь? Ничего. Вот и с теткой Вася ничегошеньки поделать не могла. Зато взяла и расплакалась. «Хватит реветь!» — хмуро велела ей Марина, подозревающая, что Васька сейчас до соседей дорыдается. Зальет слезами нафиг. «Ну как же ты меня не понимаешь? Права — это же так важно!» «Важно, Вась. Но у тебя права и у меня права. Они у всех равны. И если твои права мне мешают, что нужно делать?» «А если мои права мешают тебе, что тогда?» «Нужно осознать, что это насилие, а потом проанализировать и понять, какое именно!» Завелась Васька, совсем не обратившая внимания на фразу тетки про ее теткины права, но моментально среагировавшая, как только речь зашла о правах самой Васи. «Это тоже очень-очень важно! Это же может быть абьюзинг, висхолдинг, гостинг, блайкинг, газлайтинг и...» «Стоп! Вась!» «Если ты идешь по дороге и видишь кучку... помета, ты что сделаешь? Присядешь рядышком и будешь там копаться?» — осведомилась Марина с живым любопытством. «Нет, зачем?» — брезгливо поморщилась Вася. «Как зачем? Надо же проанализировать. Не надо? А что так? Ты чуешь запах, плохо пахнет. Ты видишь, выглядит соответствующе. И что? И держишься подальше». Это потому, что не стоит копаться в сортах, э, так скажем, навоза, чтобы понять, что его не надо брать, касаться, топтаться в нем. Правда? Ну да. Так и с людьми. Чувствуешь, что от человека ощущения нехорошие. Так и не надо его анализировать, систематизировать и раскапывать сорта навоза. Просто держись подальше. А там уж его дело. Кто он, газлайтинг или гостинг? Марина с сомнением осмотрела племянницу. Та занималась непривычным делом думала. Аж устала. Так устала, что завздыхала, потерла виски и тут же обнаружила Фиону, которая, явно посочувствовав такому состоянию, принесла Васе ее наушники. «Так, ладно, с паспортом разберемся. И да, на завтра я приглашена в гости». «На весь вечер?» ахнула Вася, осознавшая, что останется одна с этим диким теткиным стадом. «Ну ладно, днем-то она погуляет, но не до ночи же». «Да?» «Приду поздно. А, кстати, нас обеих пригласили. Если хочешь, пошли вместе». Вася в гости ходить любила. Всегда есть шанс найти людей, которые не посвящены в то, какие есть права и их попирание, то есть насилие. Найдя таких несчастных и темно-необразованных типов, следовало посвятить их великое знание, а лучше всего вручить им контакты Томочки. Последняя Вася по понятным причинам сделать не могла, Но рассказать-то о великом знании была вполне в состоянии. «Давай, я с радостью схожу», — обрадовалась Вася. «Вот и чудесно. Я после работы заеду за тобой, потом в кондитерскую и за фруктами, а потом в гости». Тома так и знала. Не надо было разрешать клиентке ехать в эту проклятую Москву. Это она совершенно напрасно расслабилась и отвлеклась на новых донорок, не узнав все данные и подробности о той тетке, которой клиентка поехала. Да, Василиса не самая выгодная ее коровка, и времени на нее уходит прилично, но она вполне себе денежная и очень покладистая. Тома звонила и звонила, потом начала писать на WhatsApp, но ответа все не было. Вот дурища, куда она пропала? А ну как кому-то другому там обратиться? Она хорошо обработана, без указаний и дня не проживет. Вот дернула меня разрешить ей уехать. Вася и не подозревающая о своем незавидном статусе клиентки донора коровы ехала в гости в расчудесном настроении. На заднем сидении Марининой машины благоухал огромный торт, пакеты с фруктами и деликатесами тихо шуршали в багажнике. Марина, а куда столько фруктов? припомнила Вася, заинтересовавшую ее деталь. Они что, эти веганы сыроеды? Тогда зачем торты и колбаса с сыром? Они не веганы и не сыроеды. А фрукты даже не столько хозяевам дома, сколько Гавриле. А Гаврила — это кто? А вот увидишь. Хитренько улыбнулась Марина, которая весь день краем глаза косилась на вибрирующий Васькин смартфон, через который пыталась добраться до источника денег ее лучшая подруга Томочка. Номер Марина выписала, вбила в поисковик и через несколько минут мрачно смотрела на фото тонкогубой особы, которая позиционировала себя как коуч широкого профиля. Это такой... Ей очень хотелось сказать суперкоуч, но она сдержалась и сказала иначе. Изумительно талантливый субъект. Иван ждал их у подъезда. — Марина, ну куда столько? — изумился он пакетом, который его знакомые вытягивала из багажника. — Поверьте мне, если брать в расчет моральные потери от общения с Васькой, это даже десяти процентов от них не извинит. — Покаянно прошептала Марина. — Все так плохо. Ваня мимолетно покосился на симпатичную молоденькую девицу, фотографирующую улицу. «Не то слово!» — мрачно кивнула Марина. «Она попалась крепко. Насколько я сумела найти информацию, это что-то вроде секты, только психологической». «Ого, бедняга!» — невольно посочувствовал Иван. «Осторожно! Если вы выразите ей что-то в этом роде, она объявит вас абьюзером» и будет анализировать, к какому виду этого самого явления вы относитесь, а при учете того, что этих самых видов там несколько десятков, и она все их выучила, это будет долго, трудно и очень неловко». «Елки-палки! Спасибо, что предупредили». Иван забрал у Марины тяжелые сумки, оставив только коробку с тортом, и направился к подъезду. «Марина, зачем ты ему все отдала?» – прошипела ей на ухо Вася. «Это же чистой воды демонстрация гендерного превосходства, которое тоже является... Вася!» Марина развернулась к племяннице так, что та живенько вспомнила вчерашний разговор и рот закрыла, даже не дожидаясь продолжения. Игорю было очень любопытно посмотреть на Марину. Насколько он помнил, брат обычно о девушках рассказывал совсем мало, и оно понятно. Их мама отличалась непомерным любопытством, граничащим с крайней бестактностью, Короче говоря, Марина была охарактеризована гораздо жестче, чем все Ванькины знакомые вместе взятые, начиная со времен школы. Симпатичная девушка, улыбка замечательная, о, с кошками-собаками ладит. Последняя характеристика была вполне заслуженной. И две собаки, и кошки Насти, и его Янка, по привычке возлежащая у него на плечах, возрились на гостю очень благожелательно. «Ой, у вас тоже собаки и кошки есть? А куда сумку спрятать?» Сразу уточнила совсем молоденькая девица, пришедшая с Мариной. «Давайте вот сюда, в шкафчик. Здесь никто ее не достанет», — озаботилась Настя. «Кроме Гаврилы». Он позавчера научился его открывать. Заторопился с предупреждением Игорь. «А кто такой Гаврила? Звук «А», видимо, застрял у Василисы в горле, запутавшись в голосовых связках, когда она узрела огромную птицу, летящую к ней по коридору. «Ой, какой красивый!» — ахнула Марина. «Ой, какой страшный!» — взвизгнула Вася, сразу же сказав Гавриле все, что о ней нужно было знать. А, новая визгуха пришла!» — обрадовался Гаврила. «Сейчас сыгранем!»